но что касается следствия, он не способен разнюхать дерьма, даже если оно застряло в его усах. Элеонора смеялась. На взгляд Босха немного грубовато. Он в ответ улыбнулся. «Наверное, поэтому он и стал прокурором», — добавила она. Босха задумался и опомнился, лишь услышав голос Элеонор. «Что ты сказала?» «Я спросила, о чем ты размышляешь? Неужели шутка настолько плоха?» «Дело не в шутке. Я думал, в какую бездонную угодил дыру»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 Лучший вариант – повесить его на управление полиции Лос-Анджелеса, то есть на меня. Недобросовестный коп нашел в траве оружие и подкинул невинному человеку, чтобы наверняка его засадить. Присяжные поверят и объявят меня преступником». Босх заметил, что в глазах Элеонор мелькает неподдельная тревога. Она тоже сознавала, как плотно его обложили. Альтернатива доказать, что пистолет подбросил Джой Маркс,